Глава третья. Новое путешествие. Предстоящее путешествие к морю и дальше берегам моря весьма занимало Пушкина. Путь вдоль Кубани не был похож на спокойное передвижения в мирных южных степях. На Кавказе не прекращались столкновения с горцами, и настороженная военная обстановка входила в быт, ставший уже привычным. Самые приготовления к этой поездке напоминали настоящие сборы в поход. Целый отряд из шестидесяти казаков на отличных, нерослых, но как бы отлитых сильных конях должен был охранять генерал весь его поезд. Мало того, медленно громыхала за ними заряженная небольшая пушка с зажженным фитилем. Все было изготовлено к немедленному бою, если понадобится». Пушкин был даже немного разочарован, что боя так-таки и не вышло. Время от времени в большом отдалении возникали на фоне зари привычные уже очертания одинокого всадника с широко раздвинутыми буркой плечами. Конь вздыбил голову, узда коротка, косо торчит островерхая шапка. Все это слито в одно, и хвост позади стелится по ветру. «Бери карандаш и рисуй». Но возникшее это видение постоит так минуту, застыв, потом повернется вокруг воображаемой оси и станет его различимой черной горошиной. И горошина-то скатится за горизонт. Внезапно раздастся, и гулка прокатится одинокий выстрел. Это кто-нибудь из казаков разрядил не столько ружье, сколько накопившуюся тоску ожидания. Впрочем, было это отчасти и простой забавой и скоро Раевская распорядился ее прекратить. И все же ночью на бивуаке, когда зажигались костры и ружьи ставили скозлы, когда к дыму от хвороста примешивался запах солдатского отдохновенного рациона, салона сковородке и терпкой махорки, когда голоса многих людей, не теряясь с каждой в отдельности, сливались меж тем в общее и чуть приглушенное, но все же свежие по холодку Вот тогда-то и наступало то особое внутреннее состояние, в котором ожидания, настороженность, готовность, приподнятость были сжаты в одно. Быть может, точнее всего здесь было бы слово «упругость» в применении не только к физическому состоянию, но и ко всему строю души. Пушкин ехал уже не в экипаже. Небольшой, но статной фигурой его на коне и Зары и девочки могли любоваться теперь сколько угодно. Чувство выздоровления не покидало его. Ему так не пристало хворать, и вот засыпал и просыпался с радостной мыслью «Здоров!». Он иногда отставал от общего поезда и, пришпорив коня, горяча его также уздой и голосом, делал довольно далекие отлучки по сторонам на свой собственный риск и страх. В эти минуты, как бы лихо не скакал бы его его бравый конек, Мечты седака как у мальчика, удравшего из дому, уносили его много дальше. Как ветерок летели они беззаботные, полные сами собой, и как сказки, что слушал ребенком об овеи и Руслане, были исполнены приключения диковинных. Далеко стороной обогнав весь отряд, он давал отдых коню, наезжая лишь на отара овец, огибая лениво неутомимых горбатых верблюдов и медленно, важно, как воин, выполнивший ответственные задания, ехал навстречу своим. Поравнявшись с каретой девочек, розовый оживленный, он делал серьезное почтительное лицо, и деловито склонялся к опущенному окну. — Честь имею доложить, дорога очищена от неприятеля. Раевский отец не одобрял этих пушкинских вылазок, но ничем этого не выражал. Девочки же были от них в полном восторге, и даже серьезная Мария не думала их запрещать. Ехали основательно, не торопясь. На остановках часто беседовали. Генерал, хорошо отдохнувший и подлечившийся, доволен был тем, как протекала поездка. путешествие это, и в особенности полувоенная обстановка, его молодили. Годик за годиком, не без удовольствия, скидывал он по дороге он просыпался старый кавалерист и как-то под вечер он поманил к себе одного из казаков лошадь которого давно уже ему приглянулась а ну-ка казак понял тотчас с полуслова с полудвижения и как яблоко из дерева мягко скатился на землю прикажете вашего воронова седлать ваш высоко спросил он себя самого проверяя раевской повторил едва уловимое движение пальцем к серому мерину — А это есть лучший конь между казачьих коней! — заговорил казак, сильно обрадованный тем, что так точно с самого начала понял распоряжение генерала. Своим конем он гордился. — извольте сесть, ваш высок Высокопревосходительство? — Поедешь со мной, — ответил Раевский и занес ногу в стремя Казаку тем временем подвели в поводу другого коня. Степенно, пробуя лошадь, Николай Николаевич выехал в голову своего небольшого отряда. Так он исследовал некоторое недолгое время, потихоньку горяча коня, но не давая ему воли, держа повод на коротке. Дорога была пыльная и пряма, низкое солнце тепло золотило по обочинам жесткие, уже слегка уставшие за лето травы. Мягко дышали чуть розовее облака на закате. Ветер навстречу плыл легкой, ровной, завущей. И вдруг, угадав свою молодую минуту, Раевский дал шпоры и вихрем понесся вперед. Дамы невольно-легонечко ахнули. Так это было красиво и, хоть ожидали, совсем неожиданно. Пушкин слегка побледнел и закусил крепко губу, чтобы сдержать себя, не поскакать следом за ординарцем, на которую эту долю секунды все же запоздавшим. Через немного мгновений кровь с новую силой ударила в запылавшее его лицо. Медленно он подъехал в карете и, поймав восхищенный взгляд Марии, сказал ей, «Мария, вашего отца я люблю». Мария в ответ ничего не сказала, но у нее дрогнули губы. Раевский не думал ни об эффекте, который мог произвести, ни о том, достаточно ли окреп после болезни и не даст ли себя знать старая рана в руке. Он просто слушал, как в нем нарастает горячее молодое желание, и отдавался ему. Но, когда, наконец, он помчался вовсю, вздымая за собою длинное розовое облако пыли, к нему уже совершенно бездум просто вернулась настоящая молодость. Он понимал теперь Пушкина. В этом порыве он был сейчас ему равен, и когда, насытив движением себя и коня, он возвращался назад уже ровным размеренным шагом, а волосы, выбившиеся из-под фуражки, слегка щекотали его у виска, он, позабыв и чины, и года, и то, что на Пушкина про себя случалось, подварчивал, разрешил себе эту шалость или вольность, родившуюся, впрочем, у него непроизвольно. Генерал направил коня прямо к нему. «Честь имею доложить», — сказал он, сдерживая улыбку, — «дорога очищена от неприятеля» и у Пушкина засветились глаза, когда он услышал этот самим им придуманный рапорт. Он ничего даже не нашелся сказать. Зато Мария, сидевшая в карете у самого окна, выпрямилась, как насторожившаяся птичка. Ее полудетское сердце дрогнуло как-то по-новому. Она любовалась отцом, и через него по-особому мил показался и Пушкин, может быть, больше, чем мил но она не хотела даже немых этих слов. Руки ее поднялись, кисти легли одна на другую и так, помедлив мгновение, упали опять на колени. А разговоры на остановках? О чем? Опустилы и аулы по дороге, покинутые отдельные сакли, рассказы казаков, побывавших в боях, весь быт этих сторожевых станиц, где половину дня проводят верхом на коне в ожидании очередного набега, В постоянной готовности драться и защищаться и нападать живые легенды об офицерах пойманных на аркан и увезенные в дальние горы в ожидании выкупа все это дышало сегодняшним днем было живою историей имя ермолову было у всех на устах вспоминали бакунина и цицианова погибших в боях грозного котлеровского Куда ни взглянешь, гробницы, курганы, и чем ближе к Тамане, тем чаще они. Эти скопления их и хавереницы напоминали собою своеобразные летописные строки. Большинство надмогильных сооружений являлись, конечно, просто-напросто памятью о людях, умерших обычной смертью. Но были среди них и другие, говорившие явственно, какие и в древности здесь кипели бои. Раевский и Пушкин, как два государственных мужа, Седой и Юнец, нередко вели между собой беседу о задачах России на Востоке, о возможности безопасной торговли с Персией и о других важных предметах. Еще на горячих водах вместе с Николаем Раевским Пушкин побывал как-то у чиновника английской миссии в Тегеране Виллока. Первые приветствия, затверженные еще по дороге, были сделаны гостями по-английски. С любезной улыбкой Виллок им отвечал таким же приветствием на ломанном русском языке. Это было верхом любезности со стороны представителей нации, не признающей никаких других языков, кроме своего собственного. Но тотчас же все три собеседника с одинаково понимающей улыбкой перешли на французское так как дальнейшие возможности свободного разговора были почти исчерпаны. Пушкин потом смеясь говорил, что у него, правда, было кое-что еще про запас. Он мог недурно мычать по-английски, а то неразборчиво что-нибудь и пролаять, как это отлично умеет делать мисс Мяттон. Беседа была занимательна. За сдержанностью англичанина молодые русские гости уловили, однако, какие... Огромные интересы у Англии на Востоке. Видимо, что-то хотелось ему разузнать и о русских намерениях. Но на осторожные и любопытствующие вопросы английского дипломатического чиновника они отвечали тоже, как дипломаты, со светскую, ничего не говорящую, вежливостью. Наконец, англичанин, видимо, обманутый в ожиданиях, довольно-таки откровенно зевнул, широко раздвинув при этом мощные челюсти, и показал без стыда желтые зубы. Гости взглянули на это симпатичное зрелище, покосились один на другого и поспешили откланяться. Дорогой друзья громко над ним хохотали. Как бы, однако, Александр был удивлен и взбешен, когда бы узнал, что через несколько дней местный служака-майор уже доносил об этом их посещении главному начальнику края. Но Пушкин об этом так никогда и не узнал. В беседах с генералом Раевским этой же темы «Россия-Восток» касались они неоднократно, и разговор их не угасая затягивался порой настолько, что приходилось напоминать генералу о завтраке. Бывало и так, что посредине разговора Раевский вдруг останавливался, замечая, что этот столь молодой человек не только в светский поддерживает беседу, касающуюся первостепенных интересов Отечества, но истинно в ней заинтересован и высказывает разумные, а подчас и оригинальные суждения. Генерал хорошо знал и Оду вольность, и дерзостные эпиграммы Пушкина. Сам он далек был от этого либералистического образа мыслей, но чрезвычайно ценил отважную открытость Пушкина и то, что от себя самого он не отрекся. Теперь же, сверх того, приятно ему было видеть в этом свободолюбивом юноше, искреннего и пылкого патриота. Случалось, что Пушкин заносился в воинственном угаре, даже, может быть, чересчур далеко, но тут же и остепенялся. И наряду с упоением боя, как представлялось это в мечтах, он опять и опять искал уже самого смысла кавказских событий и государственной их необходимости, с которой нельзя не считаться. Уже не во время беседы, а позже, перед отходом ко сну, лежа на своем походном ложе, Раевский порой все еще думал о своем собеседнике. Вот он сказал, «Тут, где мы едем, война затихает, и, в сущности, генерал, наш конвой может быть чересчур многочислен. А пройдут годы, и на всем Кавказе настанет пора мирного труда». Да, в этих словах несоединимое для генерала Раевского соединялось. Свободолюбие Пушкина и патриотизм каким-то особенным образом в нем сочетались. Война есть война, но сами народы могут жить в мире. Для генерала тут не все было ясно и уводило к тем мыслям, которых он не любил в себе допускать. Он всегда уважал солдата противника но не позволял себе думать об ужасе войны самой по себе. На войне эти мысли равносильны военные измене. Он не стал бы терпеть этих мыслей и у других, но у Пушкина было иначе. Ничемные расслабляющие мысли были чужды ему. Но вот, очевидно, он думал и говорил «народ, и народом желал он не вражды между собою, а дружбы». Ираевский начал припоминать строчку за строчкой недавнее пушкинское стихотворение, слышанное им не от него самого, а от Николая, знавшего его наизусть. «Во цвете лет свободы верный воин». Вот эта строка его беспокоила. Сначала война, но без всякой свободы, и как хорошо, коротко, сжато. Мне бой знаком, люблю я звук мечей. От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны кровавые забавы, И смерти мысль мила душе моей. И откуда он знает все это? Как если б действительно знаком ему бой? Вот они, отзвуки двенадцатого года, Памятные отечественной войны. Но почему ж тогда дальше эта строка? «В отсвете лет свободы верный воин» Перед собой кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал, и милых жен лапзаний не достоин. А ведь и здесь патриотический пыл слит воедино с готовностью встретить самую смерть в бою за свободу. Но как хорошо все это в целом, и милых жен лапзаний не достоин. Тут, наконец-то, переведя мысли на другой, Раевский вдруг улыбнулся, припомнив что-то забавное. И до него дошло это шутливое прозвище Пушкина, данное, когда покидали кислые воды, Марией, умненькой черненькой дочкой. Генерал был глуховат, но что ему надо, все слышал. «Странный нарзан», — подумал он, поудобнее укладываясь на правый бок. «Странный нарзан этот Пушкин, никак от него не уснешь». И уже совсем в преддверии сна, перед закрытыми глазами его, возникли они оба. Пушкин весело что-то ей говорил, и улыбка блестела на влажных его зубах, а Мария слушала, не смеясь и слегка наклонив голову. Но вот и она подняла глаза, черные, строгие, и губы ее уже шевельнулись. «Каков же будет ответ?» «Не надо, не надо. Я это вам запрещаю». Громко воскликнул Роявский, заволновавшись, и на минуту проснулся. «Что это? О чем я? Или была тревога?» «Нет, тихо». Он начисто все позабыл. Голова упала на подушку, и тотчас же крепко уснул простым, честным сном. Море опять. Городишко Тамань. Немного лачуг, мазанных глиной, а когда-то столица удельного Тмутараканского княжества. Пушкин припомнил удаловом Стеслава, княжившего некогда здесь. Об этом сыне святого Владимира писал Карамзин, и его битва с косогами поминается и певцом слова. И где-то здесь, уже позже, при Половцах, стоял тот самый Тмутараканский болван, который занимал его воображение уже одним этим своим забавным прозванием еще на лицейской скамье. Поискать града Тмутараканя. То ли предъявить права на него, вчинить иск, был ли русской землей и перестал ею быть, то ли в самом простом значении слова поискать его, как ищет потерянную вещь. И действительно, не был ли этот таинственный город расположен на острове? потом опустившимся в море, как ходят об этом и посейчас темные слухи. Быть может, оттуда и командовали русские удальцы над прибрежной местностью. Не Запорожская, а Приазовская сечь. Кто это знает доподлинно? Доподлинно знать вообще очень трудно. В самый берег Азовского моря, как говорят, в непрестанном движении он словно поеживается, Тут окунется на дно, как бы от южного зноя устав, а здесь вот поднимется кверху, мокрую спинкой пошевелиться под солнцем. Горбатые голые сопки вокруг, грязевые вулканы, камышовые заросли в плавнях, а над крутыми обрывами побережья молчаливо колышутся, качая головками дикие мальвы. Если б не дождик, заславший весь кругозор реденькой своей пеленой. Как бы все засияло под солнцем, как бездонно легла бы небесная глубь в изрезавших сушу лиманах. И как же все это кипело в далекие времена, и берега были усеяны тесно народом в движении, и самое море как бы тонуло в колебаемых парусах, что могли бы поспорить с самими белогрудыми чайками. Но зато какая пустыня сейчас!» и, как странно подумать, сидя в ожидании переправы о той отошедшей по-своему бурной кипучей эпохе. Берег уныл и безлюден, а самое море — узкий рукав, побледневший и выцветший, кажется, можно его просто пешком перебрести, и невольно, туманом ложилась на душу унылость. И такие минуты у Пушкина тоже бывали. Он никогда не видел океана, но знал по себе, что такое отлив, когда чувства внезапно мелеют и воображение меркнет, или безветрии на море и пустые опавшие паруса. Может быть, впрочем, это лишь опять посетившая его скрытая лихорадка? Нет, верно, проще... Все напряжение, блеск и игра этих двух месяцев, зной кавказского солнца, снежные горы, славший холодок необозримые дали, где облака ходят внизу так же свободно, как и на небе, эти поездки верхом, раздолье мыслей и чувств, фантазии, и нет ничего. Серенький дождик, одинаково скучно крапитый землю и море, И они, в свою очередь, равнодушно покорны и серы, как если бы, странно, но, право, похоже, как если бы самую жизнь заставили ждать лошадей на какой-нибудь захудалой почтовой станции. У Марии разболелась голова. Зара дело в карете, словно в кибитке, и не показывалось Пушкин слонялся у берега, и ноги его тонули в глинистом, вязком грунте. Хоть бы зубы, что ли, заболели. Было бы больно. Да можно бы хоть посердиться. Немного развлек его разве только рассказ старика-рыбака о некоем генерале Ван-дер-Вейде, солдаты которого разрыли курган неподалеку отсюда и нашли там несметные клады. А самому генералу уж вы не осудите ваше превосходительство. Преподнесли толстую, вроде цепочку, на руку. Хоть она, видишь, ты и золотая, А все как-то неловко, вроде наручников, и красные камни, вроде как кровь проступила. Раевский не мог не улыбнуться. Он кое-что понимал в археологии и с интересом спросил, а не было ли ваз? А эти самые вазы побили. Нет им числа. Вот теперь там, где много копают. И он махнул рукой за пролив. На том берегу ждала наших путников всего-то в верстах пятнадцати древняя Пантикопея, город, посвященный богу Пану, столица Боспорского царства, или, как запомнил спрочное выражение Карамзина, «матерь всех милецких городов на Боспоре». Карамзин кого-то цитировал. Все семейство Раевских мечтало посмотреть развалинами тридатовой знаменитой гробницы но вот переправа на крымский берег наконец совершилась и пушкин вступил на долгожданную землю тавриды однако ж досадная душевная вялость столь ему мало свойственная и тут не сразу его покинула правда к вечеру дождь прекратился ночью хорошо вызвездила но наступивший денек был снова серенькой солнце ходило по небу за легкую сеткой облаков И лишь изредка падал неярко его, напоминавший об осени, луч на груду тяжелых камней, на ступени в скале — дело рук человеческих. Все веяло в прошлом. От древнего великого города остался лишь ров, заросший травою, следы, проходившие здесь некогда улиц, старые кирпичи. Но, как бы ни было, Именно великой воин древности, завоеватель Греции, гроза римских колоний, разбитый в последней битве Помпеем, Митридат Эвпатор, вот на этой горе грудью упал на подставленный меч, и эту самую землю оросила его буйная кровь. У развалин гробницы знаменитого полководца, наклонившись, Пушкин сорвал красный цветок дикого мака. Бледное солнце озарило его, как бы донося свой ослабленный свет из глуби веков. На память он заложил этот цветок в книжечку, бывшую с ним. Генерала Раевского вызвался сопровождать по древнему городу некий француз-эмигрант Павел Дебрюкс, состоявший теперь на русской службе. Заведовал он здесь соляными промыслами но все его звали «Открыватель гробов». Он очень обрадовался просвещенным путешественникам и болтал безумолку. «Я тут живу уже десять лет, но что значит десять жалких лет? Я хотел бы жить сто, и то разве лишь малую долю отнял бы у этой ревнивой земли? О, земля, она очень ревнивая, очень скупа, требует денег и денег. Я все свои сбережения вложил в эту землю. Потом помогали мне немного граф ланжерон Государственный канцлер Румянцев, великий князь Николай Павлович соизволил пожертвовать сто рублей лично, но я хочу открыть здесь музей, как открыт уже в Кафе. На нем была куртка охотничьего образца со множеством карманов, из которых каждый застегивался на роговую пуговицу. «Да вот», — говорил он, стегнув один из них и запустив туда руку, брякнул монетами, «Вот, поглядите, разве не любопытно?» На боспорских монетах изображены были головы барана, быка, длинноперая рыба. А это, извольте взглянуть, интереснейшее. Видите, гриф держит дротик в зубах и сторожит хлебный колос. Это он охраняет богатство Боспора. И самый этот холм на границе морей, не правда ли, какой то могучий сторожевой пост? Я покажу вам потом свои карты, Я, хотя в прошлом кавалерист, но и топограф отчасти. Монета действительно была любопытна. Холм был хорош. рыжеватая бородка француза пылала энтузиазмом. Но Пушкину в критическом его настроении показало, что этот энтузиаст... Да не хлопочет ли он перед влиятельным человеком о какой-нибудь новой субсидии? Карты и планы, которые позже показывал Павел Дебрюкс, были сделаны тщательно, с какой-то даже суховатой артистичностью. Но когда завели было с ним разговор о горных породах, то оказалось, что он ничего не знал, кроме своей соли. А между тем Пушкин, гуляя, сам обратил внимание на ржаву цвета издреватые камни, торчавшие там и тут. Было похоже, что это руда. Да и во многих других вопросах словохотливый собеседник оказался круглым невеждой, а из истории знала одни анекдоты пушкина это не повеселило и уже гораздо больше понравился ему пожилой человек в феодосии у которого они остановились семён михайлович броневской он был шесть лет градоначальником а до того служил в грузии у цицианова дружился сперанским теперь уже года четыре он жил на покое в собственном маленьком доме в полутора верстах от города Участок он засадил виноградом и миндальными деревьями. Этот сад и был для него средством к существованию. Бывший начальник города, он состоял теперь под судом. У него было много врагов, как это часто бывает у людей, очень хороших и добрых, но независимых. достоинство и спокойствие духа его не покидали. Пушкину вспомнился старик из Георгии, фергилия живший в саду и питавшийся фруктами из дерев, им самим взращенных. Броневскому было уже сильно за пятьдесят, да и Раевскому вот-вот минит полвека. Но, глядя на этих двух почтенных людей, так мирно и ладно друг с другом беседующих, юноша Пушкин вдруг и сам ощутил тихую прелесть покоя и ровного течения дней. Даже самые годы их показались ему вовсе не старостью, гораздо вернее их было назвать порою спокойного мужества, зрелости, и им обоим он был благодарен за это свое ощущение. Сад был хорош, море плескалось у берега, обломки колонн из поросского мрамора, разъеденные ветрами, размытые течением времени, белели там и сям через плотный блеск зелени миндальных деревьев пушкину в новом своем как бы улегченном состоянии захотелось побыть одному и он вышел сюда прихватив с собой книгу данную ему хозяином это был труд самого броневского о южном береге крыма там было много живых наблюдений и интереснейших сведений нечто подобное готовил он и о кавказе пушкин достал было свою путевую тетрадку намереваясь кое что в нее занести На странице, где был заложен сорванный им цветок мака, оставался только слабый след от стебля. Цветок он потерял. Жаль было? Нет, он, к сожалению, не ощутил. Книжка закрыта, но перед глазами стоял вдавленный след от стебля. Не таковы ли и воспоминания? Того, что когда-то сияло, или грело, или мучило, нет уже в жизни». Но след от былого хранится в душе. И этот незримый цветок воспоминаний благоухает неумирающей жизнью. живой и боль, и восторг. И как если бы ветер повеял, и зашумела листва, или источник вырвался к солнцу и запредал, смеясь по камням, так и Пушкин, забыв и о записях, и о книге Броневского, и о цветке, и о собственных мыслях, внезапно стремительно быстро сорвался со скамьи, как иногда это с ним бывало и почти побежал к морю к морю на волю море вздымалось и опускалось неровно бугристо волны сшибаясь скипали рушились одна на другую бил ветерок свежий крепкой хладноватые брызги росойя осыпали лицо и почти физически было ощутимо как и на сердце томимое в эти дни каким то полуобмороком чувств катились огромные свежие волны океан возвращался Шуми океан, и паруса были крепкие полны упругого ветра. Военный Бриг, предоставленный в распоряжение генерала Раевского, уверенно шел вдоль берегов Тавриды. Это радостно волновало. Не вдоль моря в надоевших уже экипажах, а именно вдоль берегов на красавце-военном судне. Бриг отправился в плавание уже перед вечером. Солнце клонилось к закату, и расстилала по морю навстречу движению потоки нежарких алых лучей, золотую дорогу. Чуть поколыхивая, срезал и резал ее острый нос корабля. Рядом шли берега, незакрываемые парусами. это линии берега, и прихотливая, и закономерная вместе, и размеренные движения волн, бегущих одна за другой, дополняли друг друга. Были они как ритм и мелодия. Родкие всплески, как и строчки стихов, сменялись широкой длинной волной, более длинными строчками с таким же широким и полным дыханием, а извечная единая мелодия жизни, движение, омывая покоящийся береговой арабеск, всегда оставалась и самою собой, и прихотливо разнообразилась, покорствуя каждый раз заново возникавшей форме. Так и мелодика слов, очень душевно очень народная, русская, свободно текла из рождавшихся чувств, но пребывал за словами извилистый берег пережитого. И каждый раз в душе на него набегали волна за волной, и, омывая излома воспоминаний, рождали свободный и необходимый свой ритм. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан!» Да, уже море стало синё, и вечерний туман пал на него, и заблистали на небе звёзды, шумело под ветром полотно парусов, и вздымались внизу огромные чёрные воды. Луна не всходила, и близкие берега призрачную чередой проплывали в дымке тумана. Пушкин не спал всю эту ночь. Воспоминания теснились в душе. Казалось ему, что он отплывал от берегов своей юности, и он не хотел возвращаться в эту страну уже отжитого. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края. И все же воспоминания ранней любви, о которой с Николаем молчал, любви отошедшей, минувшей, охватили его с небывалой силой.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 «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан!» Так изливалось волнение, и так подавала голос тоска, цветистая беспорядочная юность оставлена и забыта, но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Однако же и самая эта -то тоска была музыкальна, Она не лежала мертвым камнем на сердце, не преграждала пути. Больше того, пронизанная светом и строгостью чувства, она увлекала вперед, в чудесную страну ожидания. «Вот Четырдак», — сказал, подойдя к нему капитан. Пушкин взглянул, но за туманом очертания знаменитой горы были неясны. Да и не был он любознательным путешественником которому непременно надо увидеть все то, что полагается видеть. И без того он открыл всего себя и впустил в душу эту туманную безлунную ночь, это скольжение корабля по волнам в виду горного берега, покрытого тополями, виноградом, лаврами и кипарисами. И на это он отвечал всем своим существом, звучавшим как музыка в согласии с музыкой моря, Отвечал ночною своею элегией. К утру Пушкин уснул и проспал на коротенькой матросской койке всего, может быть, два-три часа. Впрочем, этого оказалось довольно. Раннее утро было свежо, как умывание в горном ключе. Корабль чуть поколыхивался, и все семейство Раевских уже было на палубе. Между собой они переговаривались с большим оживлением, но вовсе не громко, как это бывает всегда, когда природа и мир в ранний час утра исполнены тишины. Корабль остановился на виду у Юрзуфа, цели их путешествия. Просторная бухта, окаймленная горами, мирно покоилась с межохвативших ее берегов. Пушкин, поднявшийся позже всех, вышел наверх незамеченный и ничем о себе не дал знать. Он молча стоял и глядел перед собою, невольно запоминая глазом и сердцем, как разноцветные горы сияли вдали, как плоские кровли татарских хижин лепили с горам, издали напоминая собою ульи, а стройные тополя, как зеленые колонны, возвышали смешними. Справа был Аюдак далеко вышедший в море эта картина запомнилась ему на всю жизнь